Состояния составляются внезапно благодаря так называемой спекуляции, но торговец, посвятивший себя спекуляции, не занимается никакой установившейся правильной, хорошо известной торговлей. В нынешнем году он торгует хлебом, а в будущем вином, потом сахаром, табаком или чаем. Он хватается за какое хотите дело, если только надеется, что оно даст ему чрезвычайную прибыль и также скоро бросает его, если замечает, что прибыль обещает упасть до уровня прибыли из других операций. Следовательно, его прибыли и убытки не могут находиться ни в каком правильном соответствии с прибылями и убытками во всякой другой отрасли торговли, установившейся и хорошо известной. Смелый авантюрист может иногда составить себе значительное богатство благодаря двум или трем счастливым спекуляциям. Но также вероятно, что он потеряет состояние на двух или трех несчастных оборотах. Такими делами можно заниматься только в больших городах. Только там, где торговые дела и сношения получили широкое распространение, можно иметь все необходимые для того сведения. Подробно изложены здесь пять условий, хотя и вызывают весьма сильное неравенство в величине заработной платы и прибыли, но они не имеют никакого влияния на общую сумму действительных или воображаемых выгод и невыгод каждого из разнообразных помещений труда. Они способны только восполнить недостаточность денежного заработка в одних помещениях и умерить слишком высокое вознаграждение в других. Однако для соблюдения такого равновесия в общей сумме выгод и невыгод, представляемых разными помещениями труда, необходимы, даже при самой полной свободе действий, следующие три условия. Во-первых, чтобы данная отрасль труда была хорошо всем известна и с давних пор распространена в какой-нибудь местности. Во-вторых, чтобы она находилась в своем обычном, так сказать, естественном состоянии. И в-третьих, чтобы она была единственным или главным занятием тех, кто ей посвящает себя. Первое. Это равенство может иметь место лишь в тех отраслях торговли и промышленности, которые установились давно и хорошо известны в данной местности. При прочих равных условиях заработная плата обычно бывает выше в новых, нежели в старых отраслях. Если предприниматель пытается создать новый род производства, он должен прежде всего путем повышения заработной платы отвлечь рабочих от других старых отраслей промышленности. И немало времени должно пройти, пока он сможет решиться понизить заработную плату до нормального уровня. В частности, производства, где спрос зависит главным образом от моды и фантазии потребителей, постоянно меняются, и очень редко они существуют настолько долго, чтобы их можно было отнести к разряду старых установившихся производств. Напротив, те производства, где спрос возникает главным образом от необходимости, менее подвержены изменениям, и один и тот же способ производства может держаться в течение столетий. При таких условиях, понятно, заработная плата будет тяготеть к более высокому уровню в производствах первой категории, нежели второй. С другой стороны, создание какого-либо нового производства или новой отрасли торговли, или введение новых приемов сельского хозяйства, является спекуляцией, от которой ее инициатор ожидает получить экстраординарную прибыль. Это последнее иногда действительно бывает весьма высока. Иногда, наоборот, очень низка. Но, во всяком случае, она не стоит ни в каком определенном отношении к прибылям в старых производствах, существующих в данной местности. Если замысел удается, она вначале бывает очень высока. Но когда данное производство или прием культуры становится общеизвестным, конкуренция низводит ее до обычного уровня.